Засада. Глава клана тени медленно повернулся. Сзади него, склонившись на одно колено, стояли двое разумных. С виду их можно было принять за троллы и слакса. Но только с виду. На самом деле это были двое самых опытных его ликвидаторов. Выслушав их доклад о проведенной работе, он махнул рукой, отпуская их отдыхать. Они только что вернулись с очередного задания, где провели ликвидацию главы одного из кланов троллов. Сработали ребята, конечно, немного грязновато. Что уж тут говорить. Вместо одного — 20 трупов. И все эти 20 убитых принадлежали организации наемников, которые брали очень приличные деньги за охрану объекта. Объектами считаются живые существа, на которых объявлена охота, если кому-то непонятно. Зато теперь никто не сможет сказать, что клан Теней не выполняет своих обязательств. Они всегда были лучшими убийцами и всегда могли достать свою цель. Теперь такие вот организации наемников 10 раз подумают, прежде чем решат связываться с кланом Теней. А то эти тоже такие гордые были. Ввалились и заявили, что легко и просто смогут защитить свой объект и ликвидировать ликвидаторов. Правда, какой-то каламбур странный получился. Ликвидировать ликвидатора. А что в результате? Мало того, что объект был убит, так еще и лучших своих бойцов положили. И кто их убил? Если проверить видеозаписи, то можно выяснить, что их убивал собственный руководитель. Но вся проблема была в том, что еще до убийства этот руководитель был скормлен утилизатору. И целых две недели ликвидаторы из клана теней изображал из себя руководство этой конторы. Праг слегка ухмыльнулся. Интересно, хотелось ли его бойцу смеяться, когда он посылал с этих наемников охранять приговоренного к смерти? Если да, то его пора убирать, потому что это признак непрофессионализма. «Ну, ничего. Глава клана когда-нибудь все равно все узнает. Что-что. А доносить представители его расы умели лучше всех. Сейчас, когда он собрал в этой промежуточной системе все свои силы, им пришлось на какое-то время не брать заказы. Все это было связано с тем, что его бойцы, словно гунчие, загоняли в ловушку этот странный корабль, за которым они охотились». Нескольким его бойцам даже удалось проникнуть в экипаж, и они даже обещали ликвидировать их изнутри. Но Праг приказал им не рисковать. Они должны были обнаружить себя в самый последний момент, нанести удар в спину. Именно тогда, когда их флот наемников, находящихся в засаде, пойдет в атаку на этот корабль. Глава клана «Теней» все хорошо рассчитал, ведь не зря в его клане работали лучшие аналитики. Они просчитали, что этот корабль очень опасен в прямом столкновении, так как на нем используется тоннельное орудие. То есть он сможет расстрелять корабли, идущие на него, на большой дистанции. Наемники, естественно, об этом ничего не знали. Незачем было им об этом знать. В их задачу входило отвлечение внимания противника. После чего их тоже нужно было бы ликвидировать. Клану теней совершенно не обязательно, чтобы на их репутации было такое пятно, как сотрудничество с какими-то наемниками. И чем меньше их останется к концу боя, тем проще будет их ликвидировать. Сначала аналитики предлагали ему заменить руководство наемников своими бойцами, которые в нужный момент просто активируют процедуру самоуничтожения кораблей. Но посчитав количество бойцов, которые погибнут в результате этой операции, Праг не согласился. Он был не против потерять нескольких бойцов, максимум десяток. Но по подсчетам аналитиков в таком случае терялись больше сотни. На такие жертвы он пойти не мог. Поэтому было решено, что проблема будет решаться по окончанию боя. Пусть наемники считают, что им заплатят. Как будет прощать от них избавиться, так как они сами прибудут на флагман эскадры тени для расчета. Кстати, и гибель многих из них также не вызовет у них какого-либо отторжения. Ведь по контракту они получают долю от суммы, и чем меньше их будет, тем больше будет сумма. Ничего сложного в этом не было. Обычная жадность разумных. Глава клана уже устал разбирать скандалы, ссоры и столкновения между наемниками, принадлежащих разным корпорациям. Всего в этой системе было собрано три корпорации, 23 корабля. Из них было пять линкоров, на которые рассчитывал глава клана «Теней» во время боя. Именно эти корабли должны были отвлечь на себя экипаж странного корабля под названием «Витязь». Праг даже выяснил, что может означать это название. Как оказалось, на каком-то странном языке непонятного народа с далекой планеты это слово означало «воина», который потратил всю свою жизнь на оттачивание своего профессионализма. Едва он подумал об этом, как его лицо перекосило кривая ухмылка. «Посмотрим, какой ты профессионал», — прошептал глава «Клана Теней». «Мы с Зурой всегда были лучшими убийцами, и мы докажем это!» «Глава!» Он снова обернулся. Сзади стоял капитан корабля, который был выбран флагманом эскадры клана Теней. «Глава, разрешите обратиться?» «Говори!» Старый убийца не собирался тратить время на лишние слова. Тем более с тем, кто не был этого достоин. «Что у тебя там?» «Глава!» «В систему вошел огромный корабль!» Капитан корабля старательно отводил глаза. «Идентификатор — витязь!» «Пошлите сигнал наемникам!» — коротко отдал приказ глава клана. «Пусть начинают! Нельзя дать ему уйти!» Капитан коротко кивнул. За его поспешностью вскривоил ухмылкой наблюдал глава клана теней. Это как же надо было ему бояться главу клана, что он даже боялся смотреть ему в глаза!» На корабле коротко взвыли сирены, объявляющие боевую тревогу. Глава клана обернулся к большому голографическому экрану, на котором транслировалось изображение системы и всего того, что в ней происходило. С одного края системы довольно медленно двигалось большое красное пятно, обозначающее корабль-цель. С другой стороны системы полукругом, спрятавшись за различными естественными объектами типа лун, спутников и астероидов, С зелеными огоньками располагались корабли наемников. Держась тени одной из отдельно стоявших планет, располагалась кадра клана теней. В данном случае они полностью соответствовали своему названию. Тени прятались в тени планеты. Тень в тени. Глава клана тихо хмыкнул. Он сегодня каламбурил раз за разом. Кто-то мог бы сказать, что это была обычная нервозность, но он был спокоен. У этого корабля не было ни единого шанса. Его капитан самоуверенно шел прямо по центру системы. Семь кораблей разбросанных спутников, разведчиков четко давали понять главе клана, что он даже не использует сканеры. — Слишком самоуверен, — словно искривил губы в усмешке Прак. «Ну, — Но мы тебя от этого вылечим. Вот корабль вышел почти на центр системы. Это должно было стать сигналом к атаке. По пути его следования внезапно начали выходить корабли, которые находились в засаде. Два хагданских линкора третьего поколения сразу поперли в атаку, так как их сила была именно в ближнем бою из-за плазмы, которую использовали эти корабли. Один невейский линкор открыл огонь с максимальной дистанции, едва появившись из-за спутника ближайшей планеты. Два арварских линкора тоже выдвинулись на позицию для ведения огня, но в отличие от линкора Федерации им было сложнее наводить орудия. Да и снаряды их летели гораздо медленнее. Из-за еще одной луны стрелами метнулись штурмовики и торпедоносцы, в задачу которых входило повреждение двигателей «Витязя» там. За лунами расположились их носители. Вся сила была именно в количестве этой машкары. Сейчас осталось только дождаться, когда начнется бой, и экипажу корабля будет не до происходящего за их спиной. Именно тогда в атаку пойдет клан теней, как всегда нанося внезапно удар в спину. Как рассчитывал Праг, капитан корабля не стал долго раздумывать и открыл огонь на поражение. У носовой части его корабля сдвинулись броневые плиты, и один из хагданских линкоров в одно мгновение из мощного боевого судна превратился в кусок лома. Глава клана теней сузил глаза и скрипнул зубами. Его предупреждали о том, что этот корабль вооружен тяжелым вооружением, но его не предупреждали о том, что на нем стоят сверхтяжелые орудия. Иначе как бы он с одного выстрела практически напополам разломил линкор. Второй линкор попытался маневрировать, но это его не спасло. Второй выстрел настиг его при повороте. Хоть снаряд и попал в скулу, а не в нос. Легче ему от этого не стало. Огромная болванка, разогнанная до еще более огромных скоростей, сорвала броневые плиты и раскрыла его словно цветок. Видимо, у боевых кораблей были повреждены управляющие цепи. А может, и командные рубки были уничтожены, так как оба корабля стали дрейфовать, теряя скорость. Было видно, что ими уже никто не управляет. За ними в разброс шли тяжелые крейсера. И простые крейсера. Вперед неслось облако штурмовиков и истребителей, которые все еще надеялись прорваться и нанести вред кораблю. Но едва они приблизились к кораблю на дистанцию действия его противомоскитного вооружения, он вспыхнул словно звезда. Когда его пульсары отстрелялись, Больше половины точек на схеме, которые обозначали штормовики и торпедоносцы, просто исчезли. Глава клана Теней понял, что именно сейчас решается исход битвы. И если они не нападут сейчас со спины на этот корабль, то лучше вообще этого не делать. Но тогда главе клана придется покончить жизнь самоубийством, потому что потом то, что будет длиться, жизнью назовет только последний извращенец-мазохист. Его клан не простит такой ошибки. Поэтому он скомандовал атаку крейсеров клана. Все они были по своей сути когда-то кораблями разведки, и именно поэтому имели возможность скрытного перемещения, чем они сейчас и занимались. Единственная надежда у Прака была на то, что корабль построен на Хогданской верфи. А значит, большая часть вооружения, а то и практически все, Смотрит вперед, и сзади у них вряд ли что-то имеется. Но все равно Клантиней не рисковал, и их корабли шли в скрытом режиме. Это было несложно, настигнуть такую цель в скрытом режиме, так как капитан Витязи сбросил скорость сразу, как только увидел противника. Бой был в самом разгаре. Мелочь наемников сквозь шторм импульсов тяжелых пульсаров прорвалась к кораблю, стараясь достать его хоть как-то. Крейсера пытались маневрировать. Носители высылали все новые и новые группы машкары. Невейский линкор, уже получив свою долю внимания от Витязя, вышел из боя и как-то боком попытался скрыться за ближайшей луной. Но капитан Витязи прощать, видимо, не умел и не собирался оставлять должников, так как очередная болванка главного калибра попала точно в борт линкору. Яркая вспышка отметила место гибели когда-то мощного корабля. Арварские линкоры старательно лупили со всех своих башенных орудий и старались хоть как-то перемещаться. Но их это не особо спасало, так как по своей сути эти корабли не имели никаких силовых щитов и могли рассчитывать только на свою броню. Но она им не сильно помогла, когда встретилась с болванкой из сверхтяжелого тоннельного орудия. Один линкор сразу переломился напополам, когда такая болванка попала ему прямо в борт. Второй линкор увеличил скорость. Принеся в жертву точность своих залпов в обмен на жизнь, по крайней мере, он так надеялся. Но ему это не сильно помогло. Капитан «Витязи» не стал размениваться снарядом из главного калибра. С корпуса корабля выдвинулись орудийные башни странной формы, которые и отстрелялись по движущемуся кораблю так, словно он стоял на стенде в тире, прекратив его мучения. Корабли клана «Теней» уже практически достигли корабля цели и были готовы стаковаться. Только возникал вопрос — где стаковаться? Ведь такой корабль, скорее всего, и защищен, соответственно. Но тут внезапно с корабля стартовало несколько истребителей, которые принялись добивать, приблизившись слишком близко штурмовики. Практ заметил, что ангар, откуда стартовали истребители, не был закрыт. Совсем не был закрыт. Кто бы ни делал этот корабль или не управлял им, но они настолько были самоуверены, что даже не закрыли ангар с истребителями. Именно туда и направил свою маленькую эскадру глава клана Теней. И он не ошибся, когда увидел, какой броневой пояс должен был прикрывать этот ангар. Десятки метров броневой защиты. Да они бы год ковыряли своими резаками эту броню, прежде чем смогли проникнуть внутрь. И хоть капитаны кораблей были против подобного риска вводить свои корабли внутрь корабля цели, но приказ главы клана отменить не могли. Все корабли быстро входили в ангар и садились. Все происходило очень быстро. Тени были профессионалами своего дела. Когда они проникли на борт корабля, глава клана послал сигнал своим агентам, которые уже были на этом корабле, так как наступила пора им действовать. Высадившиеся боевые группы быстро начинали двигаться в нужном направлении. Хотя сначала можно было бы подумать, что они действовали на Абу. Но это могло показаться только на первый взгляд. На самом деле клан Тиней уже достал чертежи Витязя с той самой верфи, на которой он строился, и четко знали, куда и как им двигаться. Единственное, в чем могла возникнуть проблема, так это в том, что все крейсеры клана Теней» с трудом поместились в этом ангаре, хотя он был просто огромен. Поэтому пару крейсеров пришлось отправить на другую сторону, ведь, как оказалось, что с той стороны также был открыт ангар. Прагн даже заподозрил на какое-то время, что это ловушка — Как-то все это было странно. Но потом, когда его бойцы уже двинулись в бой, ему некогда было раздумывать. Он должен был координировать действия. Первая группа, доложите обстановку. Первая группа докладывает, движемся по коридору, сопротивления нет. Что это? Огонь! Внимание! Берегитесь! Первая группа, что у вас? Первая группа! Вторая группа, проверьте, что с первой. Вторая группа принята. Движемся вперед. Вторая группа. Выясните, что произошло с первой группой. Принято. А! Что это? Огонь! Огонь! Вторая группа. Отвечайте. Вторая группа. Третья группа. Третья группа. Отвечайте. Третья группа. Все, что происходило на этом корабле дальше, походило на жуткий фарс. Боевые группы одна за другой пропадали в неизвестности. Праг просто не знал, что думать. Он уже собирался приказать стартовать кораблем, когда внезапно произошло это. «Витязь». Как Артем и рассчитывал, сидящие в засаде подождали, пока «Витязь» выйдет, практически на середину системы, и только потом обнаружили себя. Видимо, опознав корабль по его своеобразному внешнему виду, как построенный на республиканских верфях, они решили начать атаку с дальней дистанции, так как опасались его плазменного вооружения. Это сыграло с ними плохую шутку. Ведь «Витязь» был вооружен дальнобойными тоннельными орудиями, которые стали тем самым козырем, перевесившим чашу весов артиллерийского поединка. Чтобы не спугнуть Зуров, которые наверняка постараются напасть сзади, так как это являлось их второй натурой, Артем приказал не пользоваться сканирующими устройствами активно, чтобы не дать противнику возможности понять, что он обнаружен. Проходя мимо одной из планет, за которой было удобно спрятать корабли, могущие нанести удар в спину, Артём приказал выбросить за борт тачанки. Эти устройства сыграли роль глаз со стороны спины Витязя, так как имели простейшее устройство наведения. Едва из тени планеты появились корабли, их изображения тут же были переданы на Витязь. Семенович тут же опознал их. Как и следовало ожидать от такой подлой расы, это были в основном корабли-разведчики. Десяток кораблей-разведчиков самых различных модификаций рас. Они двигались в скрытом режиме, стараясь оставаться как можно незаметнее для Витязя. И из этого Артём сделал вывод, что атаки в спину не будет. они постараются пристыковаться к кораблю и высадить десант. Это могло сыграть ему на руку, так как до сих пор у него оставались ангары-ловушки. Но ввиду того, что противник собирался атаковать не на челноках, а на полноценных крейсерах, план встречи противника на борту был немного переделан. Было решено дать им немного углубиться в коридоры корабля, после чего их должны были встретить големы с силовыми щитами и высшая с поддержкой боевых дроидов. Боевые группы Зуров оказались довольно результативными. Столкнувшись с сопротивлением в виде автоматических турелей, они очень быстро их ликвидировали. Но вот дальше дело у них застопорилось. Пользуясь сенсорами, расположенными в коридорах, боевые группы экипажа Витис легко могли окружить их коридоре и уничтожить. старались не дать никому уйти. Артём отлично понимал, что скоро руководство этого клана поймёт, что происходит что-то из ряда вон выходящее, и именно поэтому активировал системы в ангарах ловушек. Когда крейсера попытались стартовать, по ним был открыт огонь из орудийных установок. Но паре крейсеров всё же удалось вырваться за борт корабля. Они тут же включили свои двигатели на максимальное ускорение и, яростно маневрируя, попытались выйти из зоны обстрела. Естественно было и то, что они постарались уйти, пользуясь тем, что можно прикрыться было кормой «Витязя». Но им не повезло, так как с той стороны их ждали тачанки. Хватило залпа одной тачанки, чтобы сбежавшие крейсера-разведчики превратились в оплавленные куски металла. Шквал ракет Конфедерации не оставил им ни единого шанса. Когда Артём отвлекся от происходящего в ангаре, он уже знал, что на борту корабля осталось всего несколько живых взуров. И те находятся сейчас в разбитом Хагданском крейсере разведчики четвертого поколения, который был выбран Артёму как флагман этой странной эскадры. «Почему именно он?» — спросите вы. «Да потому что он был самый новый. И более того... Семёнович зарегистрировал на нем несколько видов излучения, схожего с работой некоторых артефактов, применяемых разумными, для усиления работы тех или иных корабельных устройств. Именно поэтому по нему орудия били в щадящем режиме, повредив корпус, двигатели и вооружение. Теперь можно было заняться и наемниками, которые пытались отвлечь на себя внимание. Активно маневрирующие крейсера пытались уйти, надеясь, что ему сейчас не до них. Но им не сильно повезло. Артему хотелось испробовать действие тачанок. Когда из-за кормы «Витязя» появился целый веер ракет конфедерации, крейсера попытались уйти на максимальных скоростях, отстреливаясь и стараясь скрыться за естественными преградами в виде спутников. Но не зря в Содружестве так ценят ракетное вооружение этого государства. Все цели были повреждены в той или иной степени. Часть крейсеров получила повреждения, несовместимые с жизнью, и превратились в сверхновые звездочки. Какие-то из них превратились в обломки, и, запарив истекающие в пространстве атмосферой, стали дрейфовать. Пара крейсеров пытались докричаться до Витязя, но Артем не собирался брать пленных, мало ли кто у них там в экипаже. Может, эти самые твари уже заменили половину их экипажа. Кто знает. Рисковать своими бойцами он не собирался. Именно поэтому он также не собирался никого оставлять живых. И когда закончился бой, Витя еще несколько часов утюжил систему в поисках врагов. Три носителя, которые тоже пытались сдаться, были уничтожены. Землянин не оставил шанса никому из тех, кто участвовал в этом столкновении, из-за кого пострадала ссора. Он не собирался прощать никого. Еще двое суток они прождали в этой системе для того, чтобы вычислить выживших. Лишь после этого Артем приказал Семеновичу направить витязя по следу остальной эскадры клана. Пора было их догонять. Глава клана Теней Брак по какой-то причине не мог открыть глаза. Все его тело нещадно болело, и это несмотря на хваленную регенерацию его расы. Он попытался пошевелиться, но ничего не получилось. Когда он все же сумел открыть глаза, то понял, что находится в каком-то темном помещении. Его тело было закреплено на какой-то странной панели, с виду похожей на медкапсулу, но без обшивки. Вьющиеся вокруг провода и шланги устройств навивали нехорошие мысли. Последнее, что помнил глава клана теней, так это то, что когда они хотели стартовать с этого корабля на своем крейсере, по его кораблю несколько раз что-то мощное сильно ударило. От резкого рывка поврежденного корабля прак отлетел в сторону и ударился о переборку головой. Видимо, он потерял сознание от сильного удара. и поэтому не помнил ничего произошедшего после. Постаравшись осмотреться, он понял, что зафиксирована даже его голова, и он не может увидеть все свое тело, чтобы понять, почему так болят конечности. «Надо же! Наша спящая царевна проснулась!» В зону его зрения вошел тот самый странный разумный Артем, за которым они охотились. «Ну что, падла кроватая, поговорим?» «Что ты со мной сделал?» Глава клана теней собирался тянуть время, надеясь, что его люди на корабле ему помогут. Он не понимал, по какой причине они не могли присоединиться к его отрядам во время боя. Не помогли, ликвидировав руководство экипажа корабля. Но сейчас не это имело значение. Несмотря на адскую боль, которая пронизывала все его тело, он все равно собирался любым способом вырваться из плена. «Вы посмотрите, какие мы стойкие!» Сарказм этого разумного хлестал через край, хотя было видно, что он какой-то причине буквально кипит от бешенства. «Неужели ты на что-то надеешься, Зор? Последнее слово словно нож полоснуло по сердцу старого Морфа. «Откуда он знает название нас и всей нашей расы?» — заметались в его голове мысли. «Не от меня это точно! Он не мог меня ментоскопировать!» «На нас эта процедура не действует!» Тогда откуда он знает это слово? Капитан корабля Вити, словно издеваясь, медленно подошел к столу, на котором лежала целая куча всяких блестящих предметов. Присмотревшись краем глаза, Прак удивился, ведь этот стол напоминал старые пыточные приборы. Все устройства на нем были предназначены для того, чтобы принести своему оппоненту максимальную боль. «Неужели ты надеешься напугать меня одним видом этих инструментов?» Сквозь силу и боль постарался крикнуть старый зур. «Чтобы это сделать, надо быть чудовищем в душе. Ты уверен, что справишься?» «Я?» Как-то странно удивился разумный Арк. И, повернувшись, держа в руках пару каких-то странных скальпелей, медленно двинулся в сторону главы клана теней. «Я и так чудовище. А ты не знал?» Я чудовище тогда, когда какие-то уроды пытаются убить моих близких разумных. Твои придурки попытались убить ссору моего главного инженера. Они хотели добраться до меня, но не нашли другого способа. За это они умирали долго и мучительно. Они многое мне рассказали, например, про вашу засаду. Я знал, что вы меня ждете, и знал, как вы будете действовать. Все ваши старания были пустышкой. А сейчас ты мне расскажешь главное. Где искать всех остальных крылатых тварей, к которым ты относишься? Кто тебе сказал, что я это расскажу? Практ напряженно смотрел на то, как спокойно и уверенно этот разумно держал инструменты для пыток, создавая тем самым четкое впечатление, что он умеет ими пользоваться. И что бы ты со мной ни сделал, я все равно вырвусь и убью тебя. Наивный. Кто же тебе позволит? Видимо, по приказу нейросети Артема, часть ины, находящейся перед пленником, превратилась в зеркало. То, что он там увидел, заставило его закричать от боли и ярости. Он увидел себя. Но, как оказалось, этот странный разумный знает способ, как удержать пленника от побега. На этой странной панели был распят обрубок его тела. У него не было ни рук, ни ног. К обрубкам конечностей были присоединены какие-то шланги, которые, видимо, не давали им зарастать и доставляли постоянную боль. Теперь старый убийца понял, что это за устройство и почему оно так напоминает ему медкапсулу. Это специальная разработка для пыток. Она соединена с действующей медкапсулой. Именно для того, чтобы пленник не умер раньше времени от пыток, потери крови или боли. Ну вы и уроды! Не оставили мне другого шанса, и мне приходится это делать, чтобы выяснить, где прячется все остальное твое племя. Ар снова медленно взял в руки эти инструменты и повернулся к пленнику. Но ты не переживай. Когда я до них доберусь, они обязательно узнают, — То, кто тот самый герой, который их подставил под мой нож. Он медленно провел по груди главы клана тени первую кровавую полосу. — Хорошо, что у вас такая отличная регенерация. Прямо на глазах заживает, — ухмыльнулся этот разумный, проводя вторую полосу поверх первой, которая уже начала заживать. — Одно удовольствие работать с таким материалом. Не знаю, может оставить тебя в живых для того, чтобы время от времени практиковаться. А ты как думаешь? Прак завыл от боли. Сейчас, когда его просто-напросто без каких-либо вопросов потрошили, как какую-то дичь, ему было не до сохранения своего лица. У него в душе поднималось странное и давно забытое чувство страха. Он настолько привык, что бояться именно его, что перестал бояться кого-либо. И сейчас это чувство вернулось, когда он понял то, что есть в этой вселенной чудовище пострашнее хваленных самоуверенных убийц, которые могут стать кем угодно. Именно тогда он понял, что этот заказ им не нужно было брать. Артем выходит на тропу войны. Всю дорогу до той системы, где их ждала остальная эскадра клана, Артем не выходил в помещение, где было расположено пыточное устройство. Переловив всех живых зуров, его бойцы поместили их в криокапсулы, чтобы не рисковать. По одному он их распаковывал, ампутировал еще не очнувшимся тварям руки и ноги, чтобы не возникало мысли бежать. Закреплял эти обрубки в устройстве и начинал свой страшный танец вокруг них. Постепенно его душа черствела все больше и больше. Если сначала он хотя бы морщился, когда делал то, что делал, то потом он начал получать от этого какое-то странное удовольствие. Он видел, как корчатся эти твари, привыкшие к тому, что все боятся их. Он слышал, как они умоляли его, чтобы он убил их. Но он все не мог остановиться, ведь ему нужна была информация. Но все они как один говорили, что кроме главы клана, существа по имени Прак никто другой не знает, где находятся основные силы клана. Когда все остальные закончились, наконец-то дошла очередь и до этого существа. Что и говорить, оно оказалось гораздо упрямее остальных. Глава клана тени кричал, ругался, угрожал. Потом предлагал деньги, обещая золотить Артема. Клялся и божился, что больше никогда ни один из его так называемых сотрудников не посмеет даже косо посмотреть в сторону клана Артема или его корпорации. Но парень был неумолим. Миллиметр за миллиметром он потрошил тело этой твари. Радовало одно. Его медики, изучая тела прошлых гостей, выяснили, по какой причине те умирали от боли. В голове у этих существ находилась определенная железа, которая вырабатывала смертельный для них яд. С этим ядом не справлялась даже и хваленая регенерация, с которой столкнулся Артём. Во время пыток первой особи, у которой, после того, как она попала на станок, даже начали отрастать ампутированные конечности. Поэтому парням пришлось принять меры, чтобы конечности не заживали и не отрастали. Но у него было достаточно времени и терпения, и поэтому глава клана Теней в конце концов сдался. Землянин получил от него данные о местонахождении главных сил этих странных существ. Как ни странно это звучит, но, как оказалось, они находятся на территории империи Аграф. Это навевало очень нехорошие мысли. Кроме того, он рассказал, кто и зачем нанял их. Действительно, как и догадывался Артём, все это было связано с тем, что устроило Мири. И теперь из-за нее за, за кораблем шла охота. Землянин не был уверен в том, что Аграфы уже не догадались, кто тот самый поющий. Но оставалась маленькая надежда. Ведь по какой-то причине глава Великого дома Нуала приказал доставить ее живой. Зная это, парень подозревал, что Аграфы все-таки не знают, кто он, и именно поэтому она нужна им живой. Как оказалось, Зуры собирались воспользоваться в этой ситуации в своих целях. В момент передачи захваченной девушки они намеревались заменить членов своей расы и самого главу великого дома Нуала. У Артема появились сильное подозрения, что таким образом они уже давно стараются подменить всех глав домов в этой империи. А как еще они могли обеспечить безопасность своей базы? Только имея агентов в высшем руководстве империи. Таким образом они бы контролировали любые передвижения флота и армии. и были бы уверены в том, что никто их не тронет. Единственное, что им мешало, так это то, что эта раса а графы была сильно разобщена на великие дома. И у каждого такого дома была своя армия и свой флот. По сути, каждый великий дом был империей в империи. И чтобы контролировать любые поползновения в свой адрес, с Зуром было необходимо заменить всех глав великих домов. Как понял из бывшего главы клана Тени Артем, у них подобного еще не получалось. И они собирались начать именно с главы Великого дома Нуала. Но потом с остальными им удалось бы это сделать гораздо быстрее и проще, ведь им помогал бы глава Великого дома. Он просто бы проводил их на советы глав Великих домов, где кроме них никто не участвует. но первый же такой совет, где участвовал бы представитель этой расы вместо главы великого дома, ознаменовался бы захватом контроля над всей империей. Самое странное было в том, что Артем до сих пор так и не мог понять, почему это странное государственное образование называется империей, ведь у них нет никакого императора, у них есть этот идиотский совет глав великих домов, которая принимает какие-то странные решения. советуясь между собой, преследуя цели и выгоды своих великих домов. Неужели когда-то у них был император? Надо бы уточнить. Но сейчас Артем не собирался лезть в историю какого-то государства. Он был охотником. И сейчас он увидел след хищных тварей, которые могли бы стать очень хорошей дичью. Как настоящий охотник он нашел для себя опасную, жестокую, но в то же время желанную добычу. Глава клана теней, перед тем, как Артем его снова спрятал в крео-капсулу, тоже умолял о смерти. Но парень не собирался его пока что убивать, ведь он еще не проверил всю предоставленную им информацию. А вот когда он ее проверит, вот тогда он и сможет его убить, перед этим продемонстрировав ему гибель его народа. Кто-то скажет, что это жестоко. Кто-то даже скажет, что это геноцид. Но в данном случае Артем ощущал себя чистильщиком, санитаром, который вычищает каких-то бактерий. Возможно, даже хирургом, который вырезает опухоли с тела Содружества. Это может звучать очень пафосно, но он не собирался никому ничего объяснять. Этим тварям не надо было трогать близких ему существ. Именно они сами виноваты в том, что немного позже произойдет с ними.